Глава десятая. Драконы видят потайные ходы и клады, ваша светлость. Наконец-то отозвался Леонард. Полагаю, я смогу помочь вам с этим. Благодарю, кивнула я. Это было бы кстати. Все расы покупают мебель только у вампиров, вмешался Оринос. На землях моей родни стоит сразу две мебельных фабрики. И я свяжусь с родственниками. И они обставят ваше поместье лучшей мебелью. «О да, мебель здесь точно будет кстати. С тем, что есть стыдно и гостей принимать, и самой жить». «Мои сородичи хороши в битве», – прогудел Урус. Еще они могут таскать тяжести и строить то, что нужно». «Но стройка зимой не самая лучшая идея. А вот тяжести...» «Может, убрать снег во дворе? Расчистить все вокруг?» – предложил Леонард. Он явно во всем помогал тугодому Урусу. За дверью не пройти. «Сделаем», — согласился Урус. и «Я вызову сородичей». Что ж, народ был пристроен, и это радовало. «Если ваша светлость пожелает, мы можем уже сейчас начать поиск кладов», — обратился ко мне Леонард. Остальные женихи мгновенно напряглись. «Пожелаю». Я обвела взглядом оставшихся. Надеюсь искать клады и потайные ходы. Мы пойдем не всей группой. Женихи иронию уловили. Им хватило так-то отвести глаза. И я помню, что на первом этапе не должна никого из вас выделять. Предлагаю остальным пообщаться со мной сегодня после обеда. Каждому обещаю выделить по полчаса часу своего времени. Такой расклад устроил всех. И мы с Леонардом отправились на поиски кладов. Сначала на второй этаж. Именно там, по идее, могли оставить что-нибудь предыдущие хозяева поместья. «У вас необычный взгляд на жизнь, ваша светлость», – отметил Леонард. два остальные женихи остались внизу и уже не могли нас услышать. Другие дамы на вашем месте попросили бы украшения, меха, новые платья. Я росла далеко от этого места», – туманно ответила я. «И, конечно, привыкла к роскоши». Но еще больше я привыкла к удобствам, которые должны быть вокруг. По удобств не наблюдается. Здесь даже продуктов не хватит, чтобы прокормить нас всех хотя бы неделю. А потому я предпочитаю все, что нежизненно важно, оставить на потом, когда решатся другие вопросы. Разумный подход, отметил Леонард и замолчал, сосредоточившись на поиске. Первый клад мы обнаружили в стене одной из гостиных. Леонард остановился напротив нужного места и вытянул руку. «Здесь что-то есть». «Надеюсь, это что-то хорошее», – вздохнула я. На меня странно посмотрели. Я не стала развивать тему и спросила. «Как это достать? Приложите руку к стене, ваша светлость, и прикажите мысленно поместью, чтобы все, что лежит в стене, очутилось на полу в этой комнате, допустим». «Обычно подобные тайники вскрываются подобным образом». «Ладно, как скажете». И Я выполнила все в точности, как было велено. И уже через несколько мгновений возле моих ног стоял небольшой деревянный сундучок, окованный железом. «Его можно вскрыть так же, как и стену», – подсказал Леонард. И я кивнула, решив это сделать без свидетелей, и отправила сундучок в свою спальню. Следующие поиски выявили два потайных хода, пыльных с паутиной, ведущих непонятно куда, и еще несколько тайников. Вскоре в моей спальне стояли в общей сложности пять сундучков. Спасибо! искренне поблагодарила я Леонардо, когда поиск был завершен. Был рад вам помочь, ваша светлость! последовал почтительный и довольно равнодушный ответ. Мне давали понять, что поиск складов это нечто обыденное. То, что не стоит больших усилий. Леонард сразу же ушел в выделенную ему комнату. Я же направилась к себе. Закрывшись своей спальни я с нетерпением вскрыла сразу все сундучки. Осмотрела то, что в них лежало, и поняла. Жизнь налаживается. Изящные золотые украшения с рубинами, изумрудами и бриллиантами. Росыпь золотых монет. Приличная кучка серебра и меди. Костяной гребень инструктированной сапфирами, карманное зеркальце в золотой оправе. Если перевести все найденное в привычные мне деньги, то несколько лет безбедной жизни мне точно гарантированы. Что ж, негромко пробормотала я, довольно улыбнувшись. Значит, пока живем. Монет для выдачи прислуги точно хватит. Конечно, по-хорошему. Надо было бы внимательно исследовать и потайные ходы. Проверить, куда они ведут. И что может ждать с той стороны? Но идти туда одна я боялась. А просить кого-то пойти со мной – так некого. Ни одному из женихов в данный момент я не доверяла настолько, чтобы идти с ним по подземному ходу. Мало ли что им всем в голову взбредет. Расхлебывай потом. Так что это развлечение можно было оставить на потом.